Так. И даже в его верности, просто... Хельм отумолк, примарх, ждал продолжения. «Мы едины», — промолвил в конце концов Ярл. «Тиране, фенрисийцы, все мы одинаковы, изменены спиралью. Детьми мы прошли через огонь и стали воинами в тени клыка». Агвай поднял свою чашу до краев, наполненную дымящейся жидкостью. Но старики, они видели мир другим. Они были мужчинами до того, как стать легионерами. Высказавшись, Хельмшрут приложился к выпивке. Рус перебирал жирными пальцами кровавые жилы на подносе. В зале вокруг них воины пили, смеялись, подначивали соседей, вспоминали былое. «Всё, что ты сказал, верно и для меня». Примарх оттолкнул деревянное блюдо. «Я понимал опасность, но не мог запретить им пройти вознесение. Я смотрел, как умирают воины, и в муках они благодарили меня. Они знали, чего хотят, и я не имел права отказать им, поскольку был их ярлом, военачальником и хозяином очага». Хельмшерот внимательно слушал. Сидевший рядом эска делал вид, что занят едой, но не упускал ни слова. Еще до того, как ты, Агвай, родился на каком-нибудь вонючем судне или в грязной пещере, я шел в бой с первыми моими Эйнхериями. После того, как умер Тенгир, а я достиг зрелости, никто из них не мог сравниться со мной, но служили они не из страха. Мы были братьями. Если ты завидуешь им, то мне плевать. Прошлого не изменить. Я не просил, чтобы их возвысили, но и не жалею о случившемся, и не хочу терять последнюю связь с той эпохой». «Однажды потеряешь», — сказал Яру. «Еще не скоро». Рус насупился. «Хель, да ты сегодня просто изводишь меня! Мясо гнилое попалось!» Агвай усмехнулся, осушил чашу и потребовал наполнить ее заново. «Я говорю тебе только то, что ты знаешь и сам. Ты ведь привел меня не ради лишних клинков. У кровавого воя их вполне достаточно. Тебе кажется, что в его роте какой-то изъян, верно?» Примарх ответил не сразу. Оторвав новый шмат мяса, он впился в него клыками. Кровавый сок, стекая по подбородку Лемона, закапал на его золотой край горжета. «В нас всех какой-то изъян!» — произнес Рус, не прекращая жевать. Всех сенсорных сервиторов Румнира переправили на палубу, отведенную под кузню, где их соединили вместе и подключили к аналитическим устройствам. Киборгов решили использовать для вскрытия военных шифров фашей методом простого перебора. На ту же задачу бросили астропатов, стратегов и магистров знания механикума с их алгоритмами инфоразрыва и таблицами перекодирования. Сотня песцов-тиран, направленных из координационной группы экспедиции, трудилась над списками вероятных совпадений. Они неспешно вычеркивали ложные варианты, после чего стирали информацию со свитков и инфопланшетов. Помимо того, армию треллов «Железного жреца» оторвали от наковален и вывели из механических цехов. Освобожденные ненадолго от изматывающей выплавки, очистки и обработки металла, они поднимали на цепных барабанах все новое хранилище данных, многие из которых были огромнее транспортного челнока. Слуги вскрывали их турбобурами и дуговыми резаками, так что влажная и мучительно жаркая атмосфера в кузне вскоре стала почти невыносимой. Йорин с высокой площадки наблюдал за тем, как орда инфодобытчиков прорубается к глубинным уровням захваченных модулей. Рядом с ним стоял железный жрец Клойя, повелитель боевых машин Великой Роты. Платформа под ними колебалась от грохота и лязга, которые сопровождали технологический процесс. «Больше проблем не должно быть», — заметил Ярл, стараясь скрыть нетерпение в голосе. Клоя пожал плечами. «Всякое возможно. Они надежно хранят тайны». «Но ты взломаешь их, да?» «Я же сказал, всякое возможно». Кровавый вой рассерженно отвернулся. Они специально организовали засаду, чтобы захватить ударный эсминец, допросить его экипаж, получить точные и надежные сведения о пункте назначения. И все пошло прахом из-за резни, устроенной Харалем. «Что, флот?» — спросил Йорин. — Готов к бою? — Конечно, Яру, с этим никаких трудностей. Разумеется, волков ведь создавали для битв. — Скажи, ты когда-нибудь сражался вместе с Первым Легионом? — С темными ангелами? Нет, но хотел бы. Цвета у них хорошие. — Ты серьезно? — обернулся к нему кровавый вой. — Черные доспехи, очень здорово, прямо настоящие убийцы. Юрин какое-то время молчал, после чего снова отвернулся. «Странный ты жрец!» Внизу жужжали и хрипели машины, проверявшие по несколько тысяч комбинаций в секунду. «Мне говорили, они учатся военному делу, охотясь на зверей». «Как и мы. У тебя какие-то проблемы с этим?» «Возможно, еще появятся». В этот момент под ними вскрикнул кто-то из стреллов, стоявших за кагитатором с медными накладками. Остальные немедленно поспешили к нему, экраны захлестнул неудержимый поток данных. «Итак, готово», — сухо произнес Клойя. Шифр взломан. Обхватив поручень, Ярл перегнулся далеко за край площадки. «Маршрут!» Взревел он, обращаясь к десяткам адептов механикума, что столпились вокруг кагитатора шуршарясами. «Да Добудьте мне маршрут!» Один из техножрецов, мейстер в капюшоне, из-под которого выступал длинный сегментированный хобот, посмотрел на Юрина и кивнул. Легионер ощутил прилив радостного волнения. На дисплее его шлема уже возникали один за другим наборы координат для варп-перехода. Когда они захватили эсминец, тот направлялся к родному миру, и курс уже был загружен в систему. — Свяжись с Нитхегом, — приказал Яру. Протолкнувшись мимо Железного Жреца, он зашагал по платформе к выходу. — Передай им, что мы нашли путь к Дулану и что флот готов к отправлению по команде Примарха. Клоя смотрел ему вслед. Выражение лица воина скрывал шлем с толстой, скошенной вокс-решеткой. «Может, это не то, что нужно!» — крикнул он. «Это все, что нужно!» — на ходу отозвался Йорин. «Мы снова идем на охоту!» Глава третья Волки узнали координаты Дулана, но работа только началась. Галактику, в отличие от поверхности отдельной планеты, нельзя было просто исследовать и нанести на карты для последующих путешествий. Люди преодолевали огромное расстояние среди звезд только в Варпе, океане высоких волн и встречных течений, где целые флоты порой исчезали навсегда или оказывались далеко от цели, в неведомых областях пространства. Изученный космос составлял лишь крошечную частичку пустоты. Известные миры напоминали миниатюрные искорки в бездонном колодце. В прошлом человечеству было известно больше маршрутов через империи, проложенных в самом начале межзвездного расселения, когда по галактике ползали гигантские жилые ковчеги. Но люди утратили древние знания, и хотя в Великом крестовом походе удалось восстановить многое, дальние космические рубежи оставались почти неизведанными. Лишь немногие оазисы, вроде Ультрамара или Терры, сияли в безжалостной тьме на окраинах галактики. Поэтому волки потратили еще две недели, чтобы проложить курс к неприятельской столице, используя грезы своих навигаторов и выдержки из кошмарного бреда астропатических хоров. Переводить точные данные звездной картографии на язык несовершенного ремесла варп-переходов всегда было сложно, и ускорить процесс не мог даже целый легион, вечно рвущийся в битву. Но пусть не сразу, дорога была найдена, и флотилия устремилась к цели через искаженную реальность под Вселенной, где корпуса космолетов гнулись и трещали под напором эфира, словно в зимний шторм на море. Все это время воины непрерывно тренировались. Они тщательно очистили броню от грязи сражений и нанесли новые руны поверх стершихся узоров. Под бдительным присмотром жрецов охотники проводили долгие часы в клетках для спаррингов, избивая друг друга в кровавую кашу. После каждого поединка бойцы становились проворнее, вновь обретали остроту чутья, необходимую в сражении. В свободные минуты они пополняли запасы энергии, поглощая огромное количество калорий и залечивали раны, полученные в прежних схватках. За две недели воины исцелились от всех повреждений, кроме особо тяжелых, что многое говорило об уровне подготовки волков и чудесах биоинженерии в их телах. Внутри каждого корабля, от мощного линкора до самого хлипкого эскорта, звучало свирепое крещендовое и рева легионеров, снова взбиравшихся на пик боевой готовности. Каждый из волков понимал, что их ждет. Дуланский тиран правил империей, вобравшей в себя множество планет за время долгой ночи, пагубной для человечества эпохи суеверий. Все эти миры были отлично защищены и сдавались лишь после жестоких непрерывных бомбардировок, так что центр лабиринта наверняка представлял собой неприступную крепость». Компания тянулась несколько месяцев, и противник, очевидно, успел окопаться в ожидании штурма. На протяжении этого периода дуланцы отправляли всем имперским частям в зоне досягаемости издевательские сообщения, переведенные на стандартный готик. Изучив послание, имперские командующие уверились, что тиран нисколько не боится их и не планирует бежать. Он хотел, чтобы неприятели пришли к нему и вступили в бой. Рус не прислушивался к насмешкам деспота. Многие недруги, будь то люди или ксеносы, прежде уже пытались вывести примарха из себя. Возможно, они надеялись, что в гневе фенрисийский мясник допустит какую-нибудь стратегическую ошибку. Но загвоздка в том, однажды пояснил Лемон своему брату Вулкану что нам нравится быть разъяренными, враги только делают себе хуже. Тиран, впрочем, старался изо всех сил. Захваченных смертных бойцов пытали в прямом эфире, иногда по несколько часов к ряду. Взбешенные генералы имперской армии начинали масштабные операции возмездия, которые неизбежно завершались провалом, что в итоге и вынудило командование обратиться к волкам. Провокации, однако, не прекратились даже после этого, но теперь окно для любых предварительных мер закрылось. Корабли шестого легиона уже мчались сквозь варп, разгоняя двигатели, далеко за разрешенные Марсом пределы мощности, чтобы как можно быстрее добраться до цели. Волки правили топоры, точили мечи, герметизировали доспехи и заряжали болтеры снарядами, зачарованными жрецами. Примарх лично командовал Нитфюгом, тогда как Хельмшрот перешел на линейный крейсер Валькам. Кровавый вой, как и раньше, находился на Эсрумнире, остальной флот готовился выйти из эфира в боевом строю, напоминающем полумесяц. Все знали, что по прибытии их встретит огнем сеть планетарной обороны Дулана, поэтому Легион планировал быстрый скоординированный рывок через реальную пустоту после выхода из точек Мандивилля. Так Армада сможет ворваться на орбиту планеты неудержимой лавиной. Рус занял командный трон Нитхега, как только флагман начал процесс обратного перехода. «Докладывай», — велел примарх. Герри и Фреки, занимая места по бокам от него, дыбили шерсть и скалили клыки. Рядом с волками на возвышении встали Черная Кровь и другие и все в шлемах и снаряженные для битвы. «Начинаем переход, господин!» – доложил Хелгрим, магистр навигации, который сидел вместе со смертными под выступом тронной площадки. «Запускаем плазменные ускорители. Отключаем поля Геллера». Примарх откинулся на спинку кресла. Палуба яростно содрогалась, варп-заслонки на фронтальных иллюминаторах дребезжали в креплениях. К низкому гулу эфирных двигателей добавился более настойчивый рев ускорителей реального пространства. На каждом видимом экране запылали сигнальные руны с детальной информацией о тысяче систем, готовящихся к переносу между измерениями. Фреки, фыркая слюнявой пастью, подался на полшага вперед. Опустив руку, Лемон потрепал густой мех на его холке. «Почти на месте!» – пробормотал Рус. Он следовал этому предбоевому ритуалу, сколько себя помнил. Оба волка находились возле примарха с его младенческих лет и росли вместе с ним, пока не превратились в громадных зверей, сопровождавших лемонов в каждой схватке. Хищники уже прожили намного дольше, чем было отведено природой их сородичам, и не выказывали никаких признаков старения. На мостике раздался резкий стук, палуба дернулась, как от удара. Сотня варп-заслонок рывком вернулась в пазы, и взглядом открылась бездна, лучившаяся россыпью светил. Затихающий грохот варп-двигателей утонул в рычании плазменных установок, что выходили на полную мощность. Нитхек рванулся вперед, окруженный слепящими вспышками в пустоте. Другие звездолеты присоединились к охоте, пробивая барьер между империями и материальным миром. Вначале казалось, что их окружает абсолютная пустота, как будто флот возник в неизведанном провале среди звезд в световых годах от ближайшей системы. На мостике, тем не менее, кипела активность. Офицеры отдавали приказы, Треулы спешили исполнить их. Канониры готовили к бою могучее орудие флагмана, активируя и подпитывая энергетические катушки и силовые конденсаторы. Колоссальные макропушки и лэнсы с ревом пробуждались от сна. «Приближаются цели!» — крикнул магистр дозора, и каждый сенсорный сервитор в армаде тут же приступил к анализу сотен меток неизвестных кораблей на авгурах сверхдальнего действия. Теперь поднялся и Герри, выгнув спину. Лапы волка подрагивали от нетерпения. «Не молчи!» — с ленцой произнес Рус. Хелгрим принялся называть количество, векторы и размеры объектов, но примарх не слушал. Он хотел только, чтобы все на мостике были в курсе дела. Сам Лемон воспринимал эту же информацию с экранов гораздо быстрее окружающих. Примарх уже наглядно представлял грядущее сражение, видел варианты его развития и планировал, как направить бой к единственному нужному исходу – победе, стремительной и необратимой. Вокруг раздавались голоса других офицеров – главного канонира, пилотов, командующих гарнизоном. Рус возвышался над всеми, по-прежнему безмолвный. Одинокий неподвижный утес в море докладов и опровержений. Корабли занимали стандартные позиции для атаки, совмещали полосы обстрела, соотносили векторы ускорения. На обзорных экранах возник дулан, такой же красный, как Иннию, но менее крупный гипериндустриальный мир из камня, железа и стали, окруженный гигантским защитным кольцом и другими орбитальными станциями. Скоро планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Флот мчался через пространство на полном ходу. Осминец Фрейс Лавур, измените курс и прикройте с фланга пятое звено десантных кораблей. Вот так. Не меняйте скорости. «Не хватает мощности для Ленса. Фэк, добудь мне энергию, иначе я оторву тебе!» «Подтверждаю, мы тоже это видим! Нет, только не на такой скорости! Отклонитесь по курсу 4.5.34 и...» Голоса, словно океанские волны, бурлили и клокотали на всех ВОКС-каналах. Повинуясь им, громадные боевые корабли занимали идеально рассчитанные траектории. В иллюминаторах появился дулан. Вначале планета Тиран казалась крошечной, как очень яркая звезда, но быстро увеличивалась в размерах. На дисплеях Ауспиков отобразилась дуга его атмосферы, содержащей 74% азота, 24% кислорода и следовые количества других газов. Очень похоже по составу на воздух Фенриса. Рус выпрямился, и волки подошли к нему, мягко ступая по палубе. Они смотрели вперед жесткими, немигающими взглядами, какие встречались только у фенрессийских зверей. «Почему они не идут на перехват?» — тихо спросил примарх. Большинство офицеров, с головой погруженных в миллион задач по управлению атакующей армадой, не услышали его. Ответил только черная кровь, стоявшая ближе всех. «Мы еще далеко от цели, господин!» Лемон покачал головой. «Я же вижу авгурные метки. Вокруг планеты сотня звездолетов, более чем достаточно. Но они не вступают в бой. Почему?» Не успел он договорить, как экраны заполнились новыми строчками данных. Над шаром Дулана, который, подобно опухоли, раздулся в главном иллюминаторе до величины кулака, проворно замелькали темные точки. В космическом просторе засверкали микроскопические искорки далеких неоново-белых взрывов. На дисплее в шлеме Руссе загорелась руна ком-сигнала Сесрумнира, и он принял вызов еще до того, как люмины достигли полной яркости. «Уже вижу я, Ру. — сказал примарх Юрину. — Выходит, ты был недостаточно быстр. Лемон отключил связь, не желая выслушивать ответ. Он уже чувствовал на плечах давящий груз неудачи. Оба волка заскулили, мгновенно ощутив перемену в настроении хозяина. Гремнир по-прежнему смотрел на него. — В чем дело? Примарх сухо, невесело усмехнулся. «Взгляни на обзорные экраны. Враг не атакует, потому что на него уже напали. Мой брат опередил нас. Половина этих кораблей принадлежит ему». Через несколько секунд авгурные модули принялись выдавать идент-коды звездолетов, определяя их по записям Легиона. Названия вспыхивали одно за другим. «Искупительный огонь», «Клинок», «Нумарка», «Суровое очищение». Одно из имен было известно всем, кто имел хоть малейшее касательство к недавним событиям Великого Крестового Похода – непобедимый разум. Рус вцепился в рукоять своего громадного цепного меча, пасти Кракена, будто собираясь немедленно выхватить клинок. Суматоха на мостике разрасталась по мере того, как прояснялась ситуация. В орбитальной зоне Дулана шло масштабное пустотное сражение, к началу которого волки опоздали. — Какие будут приказы? — спросил Черная Кровь. Хельм, Шрот, Йорин и прочие командиры вызывали примарха, не желая действовать без его команды. Флот по-прежнему сближался с планетой на полном ходу. Их траектория наверняка уже высветилась на сканерах, как неприятельских, так и первого легиона. Через считанные секунды звездолеты окажутся в радиусе досягаемости лэнсов. Раздраженно выдохнув, Лемон убрал ладонь с рукояти. Сохранять прежний курс и скорость! Распорядился Рус, открыв вокс-канал, чтобы его слышали и офицеры на мостике Нитхега, и капитаны других космолетов. Оказывать помощь и содействие любым кораблям первого легиона, но в остальном придерживаться плана. Без жалости, без пощады. Волю все отца теперь врагам не сбежать. Примарх втянул воздух. Отныне он будет биться не один, и осознание этого ножом вонзалось в сердце. — Так что убивайте их! — ожесточенно добавил Лемон. — Перебейте всех! В последующее столетие весьма лаконичное описание пустотной битвы над Дуланом затерялось среди бесчисленных томов, посвященных событиям Великого Крестового Похода. Большинство копий, направленных в пыльные архивы, оказались погребенными под грудами аналогичных рапортов о боевых действиях. На страницах анналов легиона Состартес Гиенна Проксима, одного из наиболее полных сборников исторических записей, которые уцелели в эпоху Империума, отмечено только, что в сражении погибли 9 линейных кораблей, 2000 космодесантников и в десятеро больше неулучшенных солдат вспомогательных частей. Не самое примечательное из бесчетных операций тех времен. Этот по-научному сдержанный отчет не способен, конечно же, передать отчаянной свирепости планетарного штурма последнего оплота Звездной Империи. Для жителей Дулана их родина нисколько не уступала Терри, если не в размерах и величии, то в значимости уж точно. Она выстояла в веках раздора, последовавшего за первым расселением человечества среди звезд. Ее обитатели не знали иного дома, и на местном наречии слово «дулан» означало просто «земля». Не осталось планет, куда могли бы отступить подданные тираны, и мест, где они отыскали бы убежище. Поэтому дуланцы надежно окопались здесь, даже понимая, что неизбежная гибель рано или поздно настигнет их, и приготовились драться за каждый клочок своего заветного края. Их космолеты с багряными носами и вздутыми выступами реакторов устремились навстречу врагу из всех орбитальных квадрантов, обстреливая цели смещающими орудиями. Железное кольцо защитных установок, такое же древнее и громадное, как и знаменитый «Обруч Медузы», дало залпы стационарной артиллерии, отозвавшейся в космосе красочной чередой взрывов. Звенья фашских истребителей, которые петляли в пустоте с ловкостью танцоров, проносились через более крупное построение имперцев, поля из-под фюзеляжных пушек. Повсюду мелькали лазерные лучи, распускались огненные цветы пустотных детонаций, вертелись и кувыркались горящие обломки металла. Казалось, что неприятелям тесно в каждой кубической миле пространство. Лев не вступал в ближний бой. Его основные корабли, расположенные вдали от самых насыщенных участков сражения, вели дистанционный обстрел. Из орлиных носов черных звездолетов одновременно вырывались ланцлучи, обладавшие почти неприличной разрушительной силой. Столь мощные удары быстро сокрушали даже щиты фаши и ближний космос уже заполнили целые поля разбитых островов. Чтобы не допустить прямого контакта противника с линкорами первого, Эль Джонсон направил свои звездолеты эскорта в самое сердце вражеского строя. Уступая фаашам в численности и вооружении, они несли тяжелые потери, но их жертвы позволяли линейным кораблям на высокой орбите без помех истреблять неприятельские соединения. Дуланцы не прекращали свирепых атак, надеясь прорваться через авангард «Темных ангелов» к недосягаемым космолетам, однако воины Льва столь же яростно удерживали заслон. Йорин уяснил все это в последние секунды перед тем, как «Эсрумнир» подошел на расстояние выстрела. «Они жертвуют своими», — мрачно произнес Яру. — «разбрасываются силами легиона». Булвайф, стоявший возле него, покачал головой. «Бессердечно», Бессердечно" — сказал Хускару. «Может, таков их подход к войне?» — сказал Кровавый Вой, запросив у магистра дозора векторы атаки. «У меня иной». Просмотрев входящие иденткоды, он выбрал один из самых тяжелых дуланских линкоров — огромного кроваво-красного монстра с горбатым хребтом и соплами, изрыгающими смог. «Вон тот почти целый. Займемся им!» Эсрумнир, направляемый главными двигателями по широкой дуге, важно вплыл в пламенную бурю. Йорин не выпускал звенья штурмовиков, зная, что космолеты фаашей превосходят их в ближнем бою, поэтому кораблям волков предстояло обороняться самим. Корпуса вздрогнули от первых бортовых залпов, шквалы бронебойных снарядов унеслись в вакуум. К тому моменту Нитхюк и Валькам, придерживаясь схожей тактики, уже облеклись в защитную пелену концентрированной энергии, выбрали себе цели и двинулись к ним. Если основные звездолеты Темных Ангелов держались поодаль, то их собратья из Шестого с боем прорывались в глубину Огненного Ада, к эпицентру всеобщего уничтожения. Ярул, нас вызывают!» — доложил с поста Сенсориума смертный по имени Верен Якиборн, магистр Звездной Связи. Развернувшись на троне, он добавил. «Корабль Первого Легиона — клинок Нумарка!» «Никогда о нем не слышал», — отозвался Юрин, не сводя глаз с намеченной жертвы. «Ответишь, когда избавимся от линкора. Сначала я хочу пролить первую кровь». Их добыча не застыла на месте в ожидании удара, но уже разворачивалась к срумниру, поднимая массивный нос со стволами смещающих орудий. На верхней части корпуса виднелись незначительные повреждения, которые ничем не угрожали космолету. Вдоль его рыла почти тут же засверкали характерные вспышки, предшествующие залпу. Мы достаточно близко. Хладнокровно произнес Яру. Главный ланс плей! Его канониры уже ждали приказа. Энергетические катушки злобно трещали, в промитиевые воспламенители хлестало топливо, электроплазменные конденсаторы гудели от накопленного заряда. Как только из динамика прозвучала команда, главный лэнс изрыгнул в бездну между кораблями, опаляющий луч невероятной мощи. Он поразил дуланский линкор точно под нос, где накапливалась смещающая волна. За первым взрывом последовала череда катастрофических выбросов освобожденной энергии. Звездолет Фаши накренился, тяга его двигателей не могла преодолеть изменившийся момент внутренних сил. «Еще раз!» – велел кровавый вой. Эсрумнир по-прежнему рвался вперед, поля из бортовых орудий по стайкам небольших космолетов, которые пытались пробить дыру в его щитах. Когда до жертвы осталось меньше сотни километров, Лэнс произвел новый выстрел. Раненый неприятель получил второе прямое попадание. Господин, срочные вызовы от Первого легиона! рискнул вмешаться Ярикбурн, но Йорин, разгоряченный битвой, едва услышал его. Прикончить! зарычал Ярел, сжав кулок. Дуланцы выпустили в ответ смещающую волну энергии, которая накатила на фронтальные пустотные щиты «Эсрумнира» и прижала их к обшивке. Смотровые экраны застывали шипящие помехи, мостик вздыбился, но линейный крейсер выдержал бурю. Последовали атаки небольших охотничьих стай с бортов, но они также не остановили рвущийся вперед корабль «Волков». Йорин вел его прямо вперед, не обращая внимания на залпы неприятелей, чтобы расчистить пространство перед носом для решающего лэнс удара. Эсрумнир заложил широкий вираж, развернулся на центральной оси и опустошил энергоячейки в третий раз. С такого расстояния промахнуться было невозможно, и лэнс луч пробил нас сквозь носовые фузионные щиты неприятеля, которые рассеялись облаком частиц как после взрыва сверхновой. Начавшееся с них возгорание распространилось в глубину поврежденных секций вражеского линкора. Эсрумнир продолжил безжалостные обстрелы орудий правого борта. Батареи тяжелых макропушек дали несколько залпов по цели, и корабль «Фаашей» на несколько секунд скрылся за разрывами снарядов. Он понемногу заваливался на объятый пламенем хребет, и с пробоин вылетали рассеивающиеся струи плазмы. Противник еще отстреливался, через окружившую его дымку газообразных выхлопов проносились лазерные лучи, но по корпусу добычи уже змеились воспаленно-алые трещины, признаки внутренних детонаций. «Довольно!» — скомандовал Юрин. «Отходим!» Звездолет стаи отвалил вправо и вверх, напряженно работая двигателями, чтобы как можно быстрее удалиться от жертвы. Дистанция между кораблями еще не достигла 20 километров, когда реактор Дуланского линкора взорвался, превратив корпус в облако пылающих осколков. Ударная волна стремительно рванулась во все стороны через горящую бездну, уничтожая на своем пути бесчисленные малые космолеты. В пустоте быстро вспыхивали одна за другой перегруженные силовые установки. Эсрумнир, задетый фронтом волны, резко накренился. Подскочила нагрузка на генераторы гравитации, под сводами пошатнувшегося мостика лопнули люмины. Грохот детонации, донесшийся снежных палуб, сообщил о повреждениях в машинариуме. «Держать курсы скорость!» Проревел Ярл, раскачиваясь вместе с Троном. Его корабль страдал от нежданных последствий достигнутой победы. Подготовить ланс к новому залпу! Найти мне другую цель!» Огненное кольцо, возникшее после гибели Дуланского космолета, не смогло пробить энергетические заслоны Эсрумнира и унеслось дальше. Твердые обломки, многие из которых еще не потухли, ярко сверкали на щитах, врезались в корпус или царапали броню. Волки радостными кличами отзывались на каждый треск от столкновения с вертящимися кусками металла, и смертные вторили им. Каждый из них давно узнал, как нужно убивать фаший, обрушить на них все имеющиеся силы так быстро, чтобы добыча не успела ответить, так безудержно, чтобы она не выстояла. Они не полагались на изящные приемы, но несли свирепое возмездие Фенриса. Неожиданно мостик дернулся вновь от более сильного удара. По вогнувшимся пустотным щитам пробежались разноцветные круги, многие офицеры потеряли равновесие. «Это не вражеский выстрел!» – произнес Булваев. Поднявшись с трона, Йори наглядел овгуры ближнего обнаружения. «Откуда, Хелих?» Второе попадание оказалось намного мощнее. Сотрясся весь корпус линкора, три секции пустотных щитов разлетели ионными вихрями. Завыли сирены, дисплеи покрылись алой сыпью тревожных рун. Румнир пополз к гравитационному колодцу Дулана, но потерю высоты удалось остановить, переключив резервные мощности на суп-варповые ускорители. Экипаж, борясь за жизнь, разворачивал линкор на главной оси и перебрасывал энергию от варп-двигателей на сбитые пустотные щиты. На сенсорных линзах один за другим загорались новые сигналы, указывающие на приближение целого веера снарядов. Ярл все еще не понимал, что происходит. Дуланский корабль не имел поддержки, а ближайшим звездолетом с такой огневой мощью был... «Кровь всеотца!» — выговорил он, осознав истину. «Клинок Нумарка!» «Кто нанес удар?» Требовательно спросил Рус, шагая к краю командной площадки. Примарх не желал верить своим глазам. «Линейный крейсер Первого Легиона – клинок Нумарка, господин!» – сообщил Хелгрим. «Ты уверен?» «Полностью, и они набирают заряд для нового залпа!» «Веди нас туда!» – прорычал Лемон. «Сейчас же!» Пространство вокруг нитхега уже было забито выгоревшими остами разваливающихся звездолетов. По-прежнему терзая врагов, прорывались через плывущие в пустоте ядовитые облака плазменных выхлопов и сносили щиты имперцев волнами смещающих разрядов. Им уже удалось расправиться с тремя эсминцами волков. Дуланцы ослепляли жертвы, разрушая носовые комплексы датчиков после чего выводили из строя их пустотные генераторы и добивали беззащитных противников лазерными лучами и сплошными снарядами. Великое оборонительное кольцо планеты, гигантский железный обруч, усеянный противокорабельными орудиями, до сих пор оставалось целым. Чтобы серьезно повредить его, требовалось сначала избавиться от флота прикрытия. Ворвавшись в битву, Шестой легион проделал громадную дыру в построениях врага и нарушил структуру взаимной защиты его космолетов. Отдельные корабли, изолированные друг от друга, стали уязвимы. Нитхёк уже записал на свой счет два тяжелых звездолета крейсерского класса и совершал маневры для обстрела третьего. Валькан, уведя за собой под низшую точку сферы боя два десятка штурмовиков, взмыл в тень кольца и нанес удар по скоплению дуланских канонерок. Корабли первого держались на прежних позициях и продолжали дистанционный обстрел, не оказывая огневой поддержки наступающему авангарду «Волков». Но несколько мгновений назад что-то изменилось. Клинок Нумарка неожиданно устремился вперед, прорвался в ближний бой и выпалил по эсрумниру из главного ленса. Прочие космолеты темных ангелов последовали за собратом, и даже колоссальный непобедимый разум запустил главные двигатели. Большая часть армады заходила для атаки на группировку фашией, но выстрел клинка «Нумарка» не был случайным. Сенсоры показывали, что крейсер готовится к повторному залпу. «Вызвать льва!» — гневно крикнул рус, флагман которого быстро приближался к месту событий. «И хорошенько объяснить, кто желает говорить с ним!» Офицеры связи бросились исполнять приказ, но посреди напряженной космической битвы, где вакуум между кораблями пересекали сотни срочных вокс-сигналов, для установления надежного контакта требовалось некоторое время. При этом Срумнир, резко прервав наступление на центр вражеского строя, пытался совершить поворот и отразить внезапное нападение с тыла. «Развернуться не успеет. Пробормотал черная кровь, который наблюдал за маневрами линейного крейсера после уничтожения им добычи. «Закроем его собой!» – скомандовал примарх. «Всю дополнительную мощность на пустотные щиты!» Флагман яростно ринулся вперед, в буквальном смысле отбросив с пути звено проворных штурмовиков, вырвался на открытый участок и понесся к эсрумниру. Корабль Ярла уже значительно пострадал, и следующий лэнс-удар мог искалечить его. Нос клинка Нумарка засверкал извивающимися потоками энергии, готовой к высвобождению. «Быстрее!» – взревел Рус и взмахнул руками, будто стягая к невидимыми поводьями. Крейсер Первого Легиона открыл огонь, метнув во тьму ослепительно яркий ланс-луч. Флагман на почти полном ходу влетел в просвет между двумя кораблями и принял на себя всю мощь залпа. Копье энергии поразило Нитхек в середину хребта. На столь огромной скорости и малом расстоянии удар оказался чудовищным. Линейный крейсер «Волков» накренился, все стойки и распорки в его корпусе застонали. Четыре секции пустотных щитов над кормой мгновенно схлопнулись, внутреннее энергоснабжение отключилось. Теперь лишь тусклые люмины боевого освещения рассеивали непроглядную тьму. «Есть связь с непобедимым разумом, господин!» — доложил Хелгрим из засыплющей искрами ком-станции. «Брат мой!» — рявкнул примарх по открытому каналу. «Вы бьете по своим! Что за безумие на вас нашло?» Трески шипения помех сменились голосом, который Рус всегда ненавидел. Звучным, размеренным, аристократичным. Казалось, каждое его слово сочится горечью с оттенком ледяного презрения. «Значит, Лемон, ты явился лично!» Раздался ответ Льва. «Тогда отзови своих псов, иначе я усмирю их сам!» Нитхёк тем временем разворачивался, занимая позицию между Эсрумниром и приближающимся клинком Нумарка. Они были равны по силам, но непобедимый разум, находившийся неподалеку, во много раз превосходил остальные звездолеты в огневой мощи. «Ты помешался?» зарычал Рус. «Перед нами общий враг». «И ты даже не подумал обождать, верно?» Холодно произнес Эль Джонсон. «Как всегда поспешил вцепиться ему в глотку. Ты не сообразил, что мои корабли держатся подаль не просто так, ведь ты никогда не сдерживаешься. Видимо, не можешь». Клинок Нумарка готовился к третьему залпу. Однако крейсер Йорина уже способен был дать отпор. Какая нелепость! Среди неутихающего пустотного боя четыре лучших легионных звездолета в обоих флотах наводили друг на друга орудия, собираясь обменяться полными залпами в безумии взаимного уничтожения. «Мой ярл прикончил тот корабль, раз вы не напали на него!» — заявил Лемон. «Чем это тебя расстроило?» Тем, брат мой, что мы уже взяли его на абордаж. Десять отделений моих лучших воинов продвигались к мостику, чтобы захватить его и обратить вражеские орудия на защитное кольцо. Теперь они мертвы, их старания пошли прахом. Легионеров отправил в битву командир Клинка Нумарка, и он вынужден был смотреть, как вы губите их, не слушая предупреждений. Теперь он мстит за своих людей, и как мне его удержать? «Стал бы ты мешать ему, если бы оказался на моем месте!» Рус застыл. Все изменилось в мгновение ока. Он понял, почему основные космолеты держались в тылу, почему в атаке участвовали только эскорты. В канале связи шипели помехи. Черная кровь ждал, как и свита примарха. Офицеры на мостике по-прежнему готовились к нападению. Указывали цели боевым комплексом, организовывали срочный ремонт, разрабатывали меры на случай прямого попадания. Эсрумнир завершил разворот. Теперь клинок Нумарка был в зоне его видимости. Судя по Авгурам, звездолет Йорина накапливал заряд для неизбежного ответного залпа, и темные ангелы поступали аналогично. Ни один легион не стерпел бы унизительного удара в спину от конкурентов. Оскорбление было смертельным, угроза репутации невообразимой. Им предстоит схватка. Посреди бойни они начнут выяснять отношения, растрачивая воина в боекомплект и драгоценное преимущество, уже добытое львом. «Они потеряют все в крови и огне, а тиран будет хохотать над врагами, пока у них не кончатся заряды клэнсам!» «Отставить!» – прошипел Лемон сквозь стиснутые зубы. Гремнир мгновенно обернулся к нему. «Господин, они стреляли по...» – его перебил вокс-сигнал. хельмширот спешил присоединиться к товарищам. «Нужно пустить им кровь, пока царь захвачена!» Искаженным от гнева голосом передал кровавый вой. «Господин, позволь!» «Молчать!» От рыка примарха затряслись люмины на суспензорных полях. «Я раздавлю любого, кто нарушит приказ!» Он снова переключил связь на льва. «Брат, мы дурно поступили с тобой. Отмени атаку, и я сам приду к тебе. Обсудим, как мне загладить вину». Черная кровь уставился на Русса, потеряв дар речи. Все, кто услышал слова Лемона, замерли и пораженно вскинули глаза, словно ожидая увидеть какого-то духа-обманщика, который подменил собой их истинного правителя. «Я сам приду к тебе!» Нитхек и Эсрумнир не стреляли. У Клинка Нуморка появилась возможность одним ударом рассечь корабль Юрина и обречь волков на смерть в пустоте, как они поступили с обордажной партией темных ангелов. Считанное мгновение длилась эта пауза, крошечная аномалия в вихре непрерывной резни. Малые космолеты продолжали бой с настоящим врагом, но без поддержки самых могучих имперских кораблей их шансы на выживание быстро падали. В ожидании ответа Рус крепко сжал кулаки, чувствуя, как кровь стучит в висках. С каждой секундой положение становилось все невыносимее. Скоро ему придется драться, защищая честь своего ярла, и неважно, прав тот или нет. Так, как это делалось на льду среди смертных. Но затем клинок Нумарка, неожиданно и резко повернувшись на центральной оси, открыл огонь по надвигающейся фаланге дуланских перехватчиков. Непобедимый разум также сменил курс, хоть и более тяжеловесно, и двинулся к отряду фаашских линейных крейсеров, что виднелся вдали. «Беру с тебя слово», — наконец заговорил Лев, «по-прежнему холодно» но пока что у нас более важные заботы. Это кольцо покончит с нами, если не разрушить его, и мои корабли уже втянуты в сражение. Из-за тебя провалилась моя первая попытка уничтожить Орел. Возможно, ты предложишь иной путь. Язвительные фразы Эль Джонсона жгли Лемона огнем. Подобное обращение к нему в присутствии воинов стои было почти непредставимым оскорблением, что хорошо понимал Лев. На миг в Руссе пробудилась ярость, он вообразил, как отменяет свой приказ и врывается на борт непобедимого разума, чтобы вколотить немного братской вежливости в заносчивого союзничка. Но Эль Джонсон был прав. Задержка в наступлении позволила системам планетарной обороны выйти на полную мощность. Стянутые к Дулану имперские армады оказались под непрерывным градом лазерных лучей и смещающих зарядов, безразлично истреблявших корабли. Лемон вырубил связь. «Будь ты проклят!» – пробормотал он и обратил взгляд к кольцу. Дуга его ближнего края уходила от Нитхюга за горизонт Дулана. Гигантский обруч из железа и адамантия опоясывал всю планету. На темной громадине мерцали крохотные огоньки. Позиции многочисленных батарей, которые последовательными залпами обращали в пыль любые космолеты, дерзнувшие противостоять их беспримесной мощи. Рус изучал ореол, внимательно рассматривал его, оценивая замысловатость и симметричность структуры, выискивал любые слабые места. Лев не ошибся, кольцо было ключом к столичному миру, и после его уничтожения объединенный флот легионов получил бы решающее преимущество над врагом. Но чтобы сокрушить его из пустоты, требовалось время, а орудия дуланцев непрерывно сокращали численный перевес Астартес. «Всем кораблям!» – распорядился Лемон, приняв решение. «Выйти из битвы и сосредоточить огонь на Ореоле! Ждите координаты целей!» Каждый темно-серый космолет в сфере боя немедленно отреагировал на приказ. Заняв новые позиции, они приготовились к залпам по кольцу. Рус рассчитал векторы обстрела на глаз, учел видимое смещение и внес поправки на угловую скорость Ореола, после чего назвал Хелгриму координаты для передачи. «Господин, мы не сможем быстро разрушить его отсюда!» – предостерег Черная Кровь. «Да, не сможем!» – проворчал Рус. Сойдя с площадки, примарх жестом приказал воинам следовать за ним. «Но мы пробьем его в хеле откованные щиты, потом разберемся на месте». На ходу он отдал второй приказ, уже не экипажам кораблей, а командирам размещенных на них гарнизонов легиона. «Приготовиться!» – велел Лемон. «Начинаем по моей команде!» Юрин мчался к ангару десантно-штурмовых кораблей в сопровождении почетной гвардии. Обнаженные клинки воинов качались, словно маятники, в такт их порывистой от гнева походки. «Выходит, он отвернулся от нас!» Тяжело дыша прорычал взбешенный ярл. Рядом шагал Ульбранд в доспехе цвета вороного крыла, блестевшим под люмен трубками в коридоре. Крозиус волчьего жреца уже набирал энергию. «У него не было выбора кровавый вой. Прибереги свою ярость для врагов!» Войдя в ангар, они увидели, что пара грозовых птиц уже выведены на ракритовую площадку и почти готовы к взлету. Вокруг их пустотных двигателей толпились сервиторы, занятые последними приготовлениями перед разгерметизацией отсека и стартом в космос. «Первый раз вижу такое!» Упрямо продолжил Юрин, направляясь через открытое пространство к своему транспортнику Хейльмарк. «Раньше он не отступал перед вызовами!» «Рус не отступил!» – устало возразил Лейв Хемлигьяга. «Он выбрал истинного врага, забыл о незначительном. Боги льда, Ярл, ты хнычешь, как малолетний трелл!» Никто, кроме рунного жреца, находящегося вне строгой иерархии Великой Роты, не имел права так говорить с волчьим лордом. Впрочем, Йорин все равно резко повернулся к Лейфу, закипая от едва сдерживаемой жажды боя. «Они почти разрушили мой корабль!» – произнес он низким голосом. «Кто-то поплатится за это, так или иначе!» К тому моменту все легионеры на борту «Эсруммира» уже добрались до грозовых птиц, и сервиторы отошли с катеров, волоча за собой заправочные рукава и гравизахваты. Штурмовые корабли, завывая турбинами, готовились к отрыву. Они запустят пустотные двигатели, как только раздвинутся внешние бронелисты ангара. Атмосферные ускорители также ждали своего часа. Хьялмар, Булвайф и другие воины, грузно прошагав по опорелям в десантные отсеки, закрепили на себе привязные системы. Несмотря на смятение, вызванное внезапной атакой Клинка-Нумарка, они уверенно делали то, чему их обучали. «Взыщи долг после битвы!» – настоятельно посоветовал Ульбранд. «А пока что черпай силы в своем гневе! Следом он и Хемлигьяга поднялись в менее крупный катер под названием «Эльгар». Йорин занял положенное место в начале десантного отсека своей грозовой птицы. «Взлетаем!» – скомандовал он, и штурмовой катер начал подниматься над площадкой. Одновременно поршни прижали выходную рампу к корпусу. Разошлись тяжелые взрывозащитные двери, открыв взглядом картину разрушений в пустоте снаружи. Через поле обзора, вращаясь, проплыл разбитый эсминец, из которого вытекал воздух. За островом возникла невероятная громада железного кольца. Вблизи его величина просто ошеломляла. На столь малом расстоянии изгиб ореола был едва заметен, и он казался гигантской стеной в космосе, полкилометра шириной и почти столько же толщиной. С поверхности кольца вырывались всполохи пушечных залпов, ответные удары сходились в одной точке, где ряды орудий сменялись чем-то вроде станции управления. Одни бойцы в содрогающемся катере затянули фенресийские саги густыми, свирепыми голосами, другие ритмично застучали по металлическим страховочным клетям, изображая грохот ударов мечами о щиты, который некогда знаменовал начало атаки. Отсек, как всегда перед битвой, наполнился феромонами, но помимо жажды убийства, в них ощущался дурной мускусный привкус чрезмерного гнева. — Час пришел! — нараспев произнес Юрин, следуя заведенному обычаю, но в этот раз с особенной злостью. — Теперь, враг мой, да откроются врата Хель! Пустотные щиты Нитьхага отключились в блеске разрядов, и его штурмовые корабли ринулись в открытый космос. Все звездолеты вокруг флагмана одновременно выпустили свой гибельный груз. Из-под защиты их корпусов в пламенную бурю снаружи устремилась целая стая транспортников. В ту же секунду строй боевых кораблей «Шестого» дал последний скоординированный ланцзалп, и щиты над командной станцией «Ореола» последовательно схлопнулись в треске энергетических полей. Грозовые птицы, словно хищники, спикировали на цель. Они на полном ходу неслись к пробитой бреши,